и пытаясь сосредоточиться на обрывках только что виденного кошмарного сна. Какой-то класс, кровавые апельсины, школа, крутых ударов. Все стремительно исчезало из памяти, а остальное уже исчезло. Но что бы там ни было, оно было реальным, слишком реальным. Наконец он открыл глаза, но почти ничего не увидел. Пока он спал, наступила ночь.